Глава 7. Духовное путешествие. Источник Ци располагался в отдельном ответвлении Червоточен, чуть ниже главного зала. Крохотная пещерка, но с таким высоким потолком, что больше походило на дно колодца. Освещена всего парой аланских светильников, но полумрак был даже к месту, настраивал на нужный лад. Я уселся в позе лотоса на плоском возвышении в самом центре светящегося энергетического столба, видимого истинным зрением. Закрыл глаза и, пожалуй, впервые за весь день постарался расслабиться, прислушаться к себе. Физически я не устал. Аватары в артере не чувствуют усталости, если только это не эффект от какого-нибудь дебафа. Наоборот. Тело мое переполняло энергия мышцы были твердыми, налитыми, как у опытного качка на пампе. Я запоздало сообразил, что это не временный эффект. Я ведь поглотил огромную порцию ци после убийства дробителя. Заглянув в интерфейс и прикинув цифры, я понял, что распределилась она пропорционально уже сложившемуся у меня балансу стихий. Ловкость, сила и живучесть — перевалили за полторы тысячи, интеллекта стало почти 500, то есть я в одночасье усилился по параметрам процентов на 30-40. Впрочем, все эти цифры сейчас не имели для меня особого значения. После нескольких недель перерыва на резком контрасте с реалом я себе и так казался здесь почти полубогом. Если бы не это... Я вообще вряд ли решил бы предложить такую рискованную вылазку в самое сердце армии демонов. Сейчас я по физической силе был равен дюжине крепких мужчин. Сложно было найти объективные способы проверить это. Но, думаю, если бы здесь оказалась стандартная штанга и прочее спортивное оборудование, то я бы спокойно побил мировые рекорды по всем упражнениям. От груди бы, наверное, легко и полтонны выжил бы. Однако вся эта мощь не кажется такой уж сказочной, когда у тебя и противники соответствующие. Тот же Эрик по базовым характеристикам превосходит меня, наверное, в разы. Но, несмотря на это, он едва не погиб сегодня. Впрочем, у меня было кое-что, потенциально делающее меня сильнее, чем Искатель. Умение. Мое владение стихиями. Хотя и здесь, конечно, все не так однозначно и я уже в который раз начал сомневаться, правильно ли сделал, что нацелился на хрустальный путь. За год я прошел все классовые квесты, названия мастеров стихий, однако настоящего мастерства не достиг. Ни в одной стихии, ни даже в каком-то одном конкретном умении. Каждое умение у боевых монахов имеет 100 рангов мастерства, причем... С повышением ранга не просто плавно увеличивается эффективность приема. Есть две важные вехи. На 50 и на 100 уровнях умение получает дополнительные свойства. Если посмотреть ролики с боями Реда, одного из самых первых черных черепах, то вообще с трудом верится, что мы с ним одного класса. Под всплеском он буквально размывается в воздухе, разделяясь на двух водяных двойников. Вместо обычного водяного столба у него уже ледяной, которым он буквально припечатывал противника к месту. Удары волны тоже с замораживающим эффектом, еще и с шансом дополнительного урона от ледяной шрапнели. И я уж не знаю, какие модификации он получил на хвост ящерицы, но, кажется, его вообще нереально ударить. Я же, хоть и нахватался приемов из разных школ, Ни одного из них не довел даже до экспертного пятидесятого уровня, а многих вообще забыл и почти не использовал. Да в этом и не было особого смысла, потому что на первых уровнях любой из приемов малоэффективен. Сейчас эти размышления были как никогда актуальны, потому что, черпая ци из местного источника, я понял, что напал на золотую жилу. Он был, конечно, не бездонным, но запас имел огромный. Я только и успевал, что перерабатывать получаемые заряды чистой ЦИ в жемчужины. Сам процесс был несложным. Я все делал на автомате, но быстро растущий запас жемчужин в инвентаре заставил задуматься, на что потратить все это богатство. Может, вместо медитации знания ЦИ все же прокачать какие-нибудь боевые умения? Сомнения были недолгими. Во-первых... Сама Стелла подчеркнула, что моя способность видеть течение ЦИ очень полезна отряду. Во-вторых, я уже знал, какие бонусы дают мастерские ранги в медитации и в знании ЦИ, и они весьма многообещающие. И в-третьих, эти ранги — последние условия для вступления на хрустальный путь. Я не был уверен, что в принципе доберусь до него. Сейчас вообще ни в чем нельзя быть уверенным. В конце концов, и единственное хрустальное зерно, о котором я знаю, находится за сотни километров отсюда. Черт, да я даже до сих пор не знаю, готов ли обменять все накопленные до этого зерна на довольно призрачные перспективы, которые дает эта новая ветка развития. Но я все же продолжил движение к давней цели. К тому же теперь, общаясь с одним из ключевых вирт-дизайнеров проекта, Я ведь могу расспросить о «Хрустальном пути» подробнее. Сами игроки, судя по форумным обсуждениям, практически ничего не знают. Мне удалось найти всего несколько упоминаний, да и те обсуждались в качестве слухов и предположений. Поглощение ци из источника, сотворение жемчужин и последующее их применение заняло у меня довольно много времени. Но, наконец, я вложил все недостающие очки развития, Последние жемчужины активировал почти одновременно, подняв до мастера и медитацию, и знание ЦИ. Системных сообщений по этому поводу я не получил. Странно, но объяснимо. Многие аспекты игры сейчас работают не совсем корректно. Главное, что сами по себе умения вышли на новый уровень. Я это почувствовал. Будто пелена спала с глаз. Слух тоже обострился. Течение ЦИ видимое в режиме медитации, стало ярче, плотнее. При этом я мог заглянуть куда дальше, чем раньше, и стал замечать куда более мелкие детали. Даже каменная толща для меня уже не была преградой. Я чувствовал пустоты в ней, чувствовал живых существ далеко наверху, на поверхности. Даже ощущал присутствие каких-то артефактов или просто зачарованных предметов. Скорее всего, тех, что собраны в хранилище. Описания в интерфейсе тоже порадовали. Судя по ним, умения работали вполне корректно. Мастер медитации. Монах достиг идеального владения своим разумом и получает доступ к разным режимам медитации. Дзен-медитация. Эффекты. Базовая продолжительность цикла – одна минута. Положительный эффект за каждый цикл – увеличение силы, ловкости, живучести и интеллекта на 4% сроком на 2 часа. Сила эффекта суммируется до 6 раз, продолжительность остается прежней. Во время медитации монах восстанавливает по одному заряду чистой ци за каждый цикл. Дополнительный эффект после одного полного цикла снимаются все негативные магические эффекты и эффекты отравления. Скорость регенерации плоти возрастает в 10 раз, Радиус обнаружения источников ци, алтарей стихий и других магических аномалий увеличивается в 10 раз. Монаха окружает защитная сфера, прочность которой зависит от избранной стихии. Боевой транс. Монах может входить в состояние медитации прямо во время боя. Эффекты. Усиления, полученные за счет дзен-медитации, могут мгновенно перераспределяться в пользу одной из характеристик со штрафом в 50%. Количество применений не ограничено. После выхода из боевого транса возвращается стандартный эффект дзен-медитации. Бонусы от модификаторов урона, предоставляемых знанием ЦИ, увеличиваются на 25%. Монах перестает чувствовать боль. На поддержание боевого транса каждые 10 секунд тратится заряд ЦИ. Это, конечно, уже качественно иной уровень владения своим разумом. «Особенно меня интересовали перспективы, даваемые боевым трансом. Если я правильно все посчитал, то теперь за счет медитации я мог получить двухчасовой баф с плюс 24% к характеристикам. А во время боевого транса можно было переливать баф в пользу одной из них, увеличивая его до плюс 60%. Весьма неплохо, плюс еще и обезболивание» и дополнительный урон от стихий смущало, конечно, одно — повышенный расход зарядов ЦИ. Но, как говорится, за все нужно платить. Новый уровень знаний ЦИ не принес ничего принципиально нового, однако количественный рост был заметным. Плюс в сочетании с мастерской медитацией и вовсе делал меня чуть ли не ясновидящим. Если я даже без медитации теперь могу чуять магические аномалии за километр, то, сосредоточившись, могу сканировать локации огромной площади. Мастер знания ЦИ. Монах достиг вершины знания ЦИ. Это позволяет ему видеть соотношение стихий у живых существ, распознавать зачарованные вещи, обнаруживать источники чистой ЦИ, алтари стихий и другие аномалии на расстоянии до километра. Все умения монаха получают стихийные модификаторы, основанные на цикле разрушения. Цикл разрушения. Вода гасит огонь. Атакующие умения школы воды сжигают ману противника. Огонь плавит металл. Атакующие умения школы огня временно снижают броню цели. Топор подрубает дерево. Атакующие умения школы металла временно снижают показатель силы противника. Корни разрушают почву, атакующие умение школы дерева временно снижают показатель живучести противника. Песок поглощает воду, атакующие умение школы земли временно замедляют противника. Источник ЦИ уже почти иссяк, но даже на остатках я успел запастись еще полусотни жемчужин. Тоже неплохо. Пригодятся. Проверив статусы остальных членов отряда в групповом чате, я понял, что в игре остались только я и Стелла. Это был удобный случай поговорить наедине, но я все же решил, что лучше сделаю это позже, в реале. Пока же я в артере, я не мог упустить возможности встретиться кое с кем другим. Жемчужина чистой ци лопнула во рту, как зрелая виноградина, оставив после себя странный металлический привкус — Сам момент перехода в туманный чертог тоже получился необычным. У меня здорово закружилась голова, в глазах надолго потемнело, а потом я, кажется, и вовсе на некоторое время потерял сознание. Очнулся лежащим на камнях. Боли не было, но голова была тяжелой, как чугунный шар. Поднявшись, я огляделся. Все вокруг заволакивал туман, вверху превращающийся в сизую дымку, но очень густой внизу. Он обволакивал мои ноги, как дым на выступление какой-нибудь старой рок-группы. Из этого тумана будто островки из воды торчали верхушки покатых валунов и невысокие деревья с корявыми стволами и сгибающимися причудливыми зигзагами. На их узловатых ветвях трепетали остатки сухой листвы. «Учитель!» — позвал я. Звук голоса канул в туман, как в вату так что даже я сам не был уверен, что услышал его. Попробовал взглянуть вокруг истинным зрением. На медитацию переключился легко, будто по щелчку пальцев. Вот только даже течение ци в этом пейзаже было таким же унылым и пустым. Единственным ярким пятном был силуэт вдалеке от меня метрах в ста на вершине темной скалы, такой огромный что ее было видно даже сквозь завесу тумана. Я побрел вперед, ступая неторопливо и осторожно, будто по колено в воде. Почва была каменистой и неровной. Иногда под ноги попадало что-то твердое, не то ветки, не то кости. Уже на полпути я понял, что нашел того, кого искал. Я поднимался все выше по склону, и туман постепенно рассеивался. Под ногами все чаще стало попадаться растущая островками трава, небольшие кусты. наконец-то Я оказался на вершине. С противоположного края скала обрывалась отвесной пропастью, и у самого ее края, глядя куда-то вдаль, сидел одинокий ксилай. Со спины Вэйунбао выглядел таким поникшим и маленьким, что у меня защемило в груди. Хотя, наверное, это не он изменился, а я. Как говорится, ученик превзошел своего учителя. Но произошло это как-то слишком резко, и я оказался к этому не готов. Ксилая редко бывают внушительных размеров, и Бао — не исключение. Он и в лучшие годы вряд ли мог похвастаться внушительной мускулатурой. Но в моих воспоминаниях он всегда был исполнен такой внутренней силы, что она вызывала трепетное уважение. Сейчас же плечи Ксилая опустились, будто под тяжестью огромного невидимого груза, Спина постарчески сгорбилась, даже уши поникли, почти прижавшись к голове. Этот обрыв был очень похож на его любимое место для медитации в окрестностях Золотой Гавани. Только вместо океана внизу раскинулась затянутая серым туманом равнина, на горизонте плавно сливающаяся с таким же серым небом. Я подошел ближе. К села сидел у самой пропасти, так что не было возможности встать напротив него. Я молча уселся рядом, копируя его позу. Проследив направление его взгляда, тоже посмотрел вниз, в сплошь затянутую туманом долину. Было очень тяжело нарушить тишину. Слова застревали в горле, как во время ночного кошмара. Так пролетело несколько минут. Я украдкой поглядывал на учителя, но он, кажется, вообще не шевелился, застыл, как изваяние. Я даже не был уверен, что его глаза открыты. Веки были полуопущены, но это могло быть потому, что он смотрел куда-то вниз. Однажды, давным-давно, мы вот так же сидели у океана. Вдруг произнес он. Голос его остался прежним, густым, тягучим, с характерными для ксилайев мягкими перекатами, похожими на мяуканье. Тогда я почувствовал нечто и сказал, что Артур Больше никогда не будет прежним. Я помню, сенсей. Для него, постоянно живущего в артере, с тех пор действительно прошло уже больше восьми лет. Для меня всего год с небольшим. Но по ощущениям, будто и не со мной было. Мало что осталось от того несносного юнца, который думал только о развлечениях и о том, как бы досадить родителям, которым, в общем-то, не было до него дела еще со времен развода а может и раньше. Однако я не предполагал, что все изменится настолько. Никто не мог этого предвидеть. Наверное, даже Кси. Даже Кси, — дрогнувшим голосом отозвался Бао. — Я не чувствую Кси уже много дней, и это приводит меня в ужас. Бао говорил о себе не в третьем лице. Уже одно это для Ксилая — Знак высочайшего доверия и расположения к собеседнику. Однако признать перед учеником свою неправоту или тем более сознаться в том, что чего-то боишься, это было немыслимо. Должно было произойти что-то по-настоящему ужасное, чтобы гордый сенсей дошел до этого. Что значит «не чувствуешь кси»? кто он ведь, кажется, не тронул вас. Он объявил войну только, ну, таким, как мы имперцам, дау. Все так, пока ни один Ксилай не пострадал от лап демонов. Однако сама Кси... Ее больше нет. Может, она просто молчит? Бау покачал головой. При всей моей любви к тебе, увы, мы ни одной крови. Поэтому тебе не понять. Я и мои сородичи были неразрывно связаны с Кси. Эту связь чувствуешь каждой шерстинкой. Она часть нас, а теперь ее просто нет. Пустота. Как будто ничего и не было. Ничего не понимаю. Хтон, точнее, то новое переродившееся существо, что пришло ему на замену, каким-то образом уничтожил Кси, как Эдвану. Но у богини природы хотя бы было некое воплощение. Я сам его видел. «Ах, Кси! Я всегда воспринимал ее как некую метафизическую категорию, хотя, очевидно, она тоже была некой частью игровой системы, которую Хтон сейчас постепенно и рушит. Надо будет обязательно рассказать обо всем Стелле. Если уж кто-то и сможет во всем этом разобраться, так это она. Кто бы вот еще знал, как мне теперь утешить старого учителя? Внешне он оставался прежним». Но ощущения были такие, будто из него вытащили хребет. Исчезла горделивая величественная осанка, исчезло ощущение уверенности и мудрости. Бао перестал быть частью чего-то неизмеримо большего и могущественного, чем он сам. Что такое Ксилай без своей коллективной мудрости? Просто антропоморфные кошки». Значит, теперь каждому из вас придется учиться жить самому по себе? Ксилай без Кси — все равно, что дерево, лишенное корней. ну что за ерунда? Бао так зыркнул на меня, что я тут же спохватился, виновато склонив голову. Просто ты ведь сам постоянно говорил о том, что у каждого свой путь. Ты не понимаешь. Каждый Ксилай — часть Кси. И без нее он никто. Да неужели? А я вижу перед собой все того же Вэйюнбау. Только он почему-то захотел поменяться ролями. Это ведь я должен приходить к нему в растрепанных чувствах, а он подсказывать, как быть дальше. Ксилай искоса взглянул на меня, и глаза его сверкнули из-под полуопущенных век. Разозлился. Но, наверное, это даже к лучшему. Надо же его как-то растормошить. «Как-то ведь вы жили до появления этого вашего просветленного? Да и позже ведь были ксилай, отколовшиеся от кси», — напомнил я. «Например, Но никто ведь не оспорит того, что он был величайшим мастером». «И что с ним стало?» — скривился Бао. «Конец его пути не завиден, но и не зауряден. Сгинуть в пасти титана, утащившего его в бездну, «О таких смертях слагают легенды!» «Ты все еще думаешь о всяких глупостях, вроде славы», — неодобрительно покачал головой сенсей. «Думаешь, в ней смысл пути?» Я пожал плечами. «Я не уверен, что в наших жизнях вообще есть какой-то смысл. Ну а слава? Почему бы и нет? Сделать то, чего до тебя не удавалось никому? Заставить помнить свое имя?» Что же это за путь такой, если ты не оставляешь на нем следов?» Артер изменился, но мангуст все тот же», — усмехнулся Бао. «Все так же грезит о подвигах». «Да нет, я тоже здорово изменился», — признал я, «и помог мне в этом именно ты, поэтому я тебя не брошу». Ксилай повернулся ко мне всем корпусом и окинул внимательным взглядом. «На самом деле...» Мне давно уже нечему тебя учить, мой юный друг, сказал он наконец. Мне тяжело было признавать это, поэтому я держался за тебя до последнего, Но теперь я просто старый усталый Ксилай, который будет обузой на пути нового просветленного. Ерунда снова огрызнулся я, пропустив мимо ушей намек про хрустальный путь. Ты нужен мне. «Сейчас, наверное, даже больше, чем когда-либо. Пусть это прозвучит напыщенно, но в ближайшие недели окончательно решится судьба Артера. Помоги мне спасти его!» «Ты думаешь, это в твоих силах?» «Да понятия не имею», — честно ответил я. «Но когда это меня останавливало?» Бао, понимающе закивал и выудил из-за пазухи свою трубку. Несколько неуловимо быстрых манипуляций, и изо рта его вырвались первые клубы дыма. «Что ж, твои соплеменники давно уже не появляются в окрестностях Золотой Гавани. Все другие мои ученики и без того малочисленные исчезли. Ты меня превзошел. Возможно, это и правда конец моего пути, как сенсея. Развилка, на которой нужно выбрать...» «Новый путь. Я приму любой твой выбор. Но знай, мне бы хотелось, чтобы ты был рядом», — признался я. «Как учитель. Как соратник. Как друг». кселай долго не сводил с меня взгляда и, наконец, молча кивнул. Я почтительно поклонился в ответ, соединив ладони на уровне груди и изо всех сил стараясь не показать своей радости. «Монах должен быть сдержан». «Сейчас я в мирахе «Но следующая моя цель — Гаракс. Буду рад, если твой путь приведет тебя в эти места». «Я услышал», — сдержанно ответил Бао, но мне показалось, что голос дрогнул, будто ему тоже стоило большого труда сохранять невозмутимость. «Ну а прямо сейчас найдется ли у тебя еще немного времени для старого Ксилая?» Я пожал плечами. «Я могу задержаться еще немного», «Но что ты предлагаешь?» Его серебристые усы встопорщились от лукавой усмешки, а на земле перед ним вдруг появился, соткавшись из воздуха, знакомый боевой посох, простой, из темного дерева с бронзовой окантовкой на концах. «Возможно, досточтимый мангуст прав, и вэй юн позволил унынию взять верх над собой», произнес он официальным тоном. Непозволительно для адепта пути. Позволь же Вэйунбао проверить, не подточил ли скорбь его дух, и хватит ли у него сил на продолжение пути. Я снова поклонился, отвечая ему такой же усмешкой. Всегда к вашим услугам, почтенный. Ксилай не переставал улыбаться, и в его прищуренных глазах вдруг начал разгораться озорной огонек. Еще мгновение, и я понял. «Началось!» Посох он подхватил с земли неуловимо быстрым движением и тут же размазанным силуэтом распластался в атакующем прыжке. Тяжелая древко, прогудев в воздухе, хлестко ударило по земле в том месте, где я только что сидел. Вверх взвился фонтанчик пыли и каменной крошки. Бил сенсей в полную силу. Сам я, уходя из-под его атаки, каким-то шальным кульбитом едва успел выхватить свой посох, чтобы отбить следующий удар. Оружие наше столкнулось с такой силой, что пальцы, стискивающие древко, заныли от вибрации. «Старый больной ксилай? Да?» — фыркнул я. «Хорош прибедняться!» Бао хитро усмехнулся и крутанулся вокруг своей оси, сопровождая поворот стремительными движениями посоха. Тяжелый шест загудел в воздухе, вращаясь так быстро, что его блестящие бронзовые навершия сливались перед глазами в кольца и спирали. Ух ты ж, блин! Я невольно попятился назад, принимая защитную стойку. Посох опущен одним концом вниз и зажат под мышкой так, что верхняя половина торчит из-за спины. Бао, кажется, окончательно избавился от хандры, с оружием в руках, Он снова выглядел уверенно, с каждой секундой плечи его расправлялись, а тело, кажется, наливалось изнутри силой. Прервав свой впечатляющий танец, он тоже замер в боевой стойке. — Ну что ж, проверим, действительно ли мне больше нечему тебя учить, — прищурив зеленые кошачьи глаза, произнес он.